Глава 3. Приключение оторванной головы. Утром Загорский и Гонзалин поднялись, как обычно, в 7. Однако хозяин дома был уже на ногах и занимался огородом, на котором, как рассказал он ещё вчера, произрастали у него картошка, огурцы, помидоры и репа. Впрочем, огородничал Ечменёв недолго и очень скоро вернулся в дом. "Вот, поливать", сказал он, заходя в избу. В руках у него были два саквояжа, коричневый и серый. Нестор Васильевич и его помощник немедленно узнали своё имущество. "Откуда это у вас?" удивился Загорский. "Кто-то ночью к дверям подкинул, а ты чел, кто-то забоченно. Что, почему ума не приложу? Придётся, видимо, отправить в полицию, пусть разбираются". Загорский однако заявил, что отправлять, чтобы это ни было в полицию нет необходимости, подой простой причине, что это их саквояжи. Любопытно. сказал Дмитрий Сергеевич, прищуриваясь. А я вчера удивлялся, люди из самого Петербурга появились, но совершенно без вещей. И решил, что вы их на станции оставили, чтобы подвезли позже. Нестор Васильевич отвечал, что дела обстоят несколько иначе, и в двух словах пересказал учителю вчерашнюю историю с исчезновением не только телеги с возницей, но и, и их собственного багажа. Лысый в картузе, на сером Андрея. задумался Дмитрий Сергеевич Это должно быть антип. Очевидно, действительно испагался. Старик он жадный, но кажется, не вороватый. Что ж, всё хорошо, что хорошо кончается. Забирайте с Богом ваши ридикюли. Действительный и статский советник с помощником отнесли Сакваежа в комнату, где они ночевали. Надо бы проверить, всё ли на месте, заявил Гонзалин, вскрывая Сакваеж хозяина. Полагаю, ничего не пропало. Россия на отвечал Загорский, думая о чём-то своём. Гонзалин однако объявил, что в вещах рылись. Ну, разумеется, рылись, пожал плечами старвосевич. Рылись, но, видимо, не нашли ничего для себя ценного. Поэтому и решили принести обратно. Помощника такое легкомыслие возмутило, что значит ничего ценного? У них в багаже много ценных вещей. Вещей-то много, согласился хозяин. Но чтобы реализовалась их ценность, их нужно продать. А на торговле краденым очень легко можно спалиться. Спалиться? С некоторым удивлением переспросил Гонзален. Да, спалиться, подтвердил Загорский. Ну так говорят профессиональные воры и полицейские. Это означает попасть в кутузку по подозрению в краже. Значит, если бы у нас тут лежали не вещи, а деньги, старик бы их забрал, по любопытству ух китаец. Действительный статский советник помурщился. Умей же Гонзалин задавать вопросы. Как нет, ведь выйдет либо при краснодушии, либо клевета. Значит, не забрал бы, не унимался помощник. Может быть и забрал, конечно. Правда, не сразу, а частями и сильно мучился бы при этом угрожениями совести. Стоит иметь в виду, что люди иной раз ведут себя гораздо лучше, чем о них можно подумать. Дюлевик вообще, говоря, обычно ни в ласти, ни в хорошем, ни в плохом, и поступает как Бог на душу положит. Ганзален, выслушав монолог хозяина, заявил, что все беды происходят от того, что людям не хватает постоянства. Если ты хороший человек, ты всегда должен вести себя хорошо. То же самое и к плохим относиться. Загорский только головой покачал в ответ. Постоянен лишь благородный муж, остальные плывут по воле ветра. Однако хватит рассуждать об абстрактных материях, прервал сам себя действительный статский советник. Нас ждёт их благородие барон фон Шторн. Ждали обозу, одаждались на возу по своему обыкновению загадочно объявил Ганзалин. Мистер Васильевич ничего не ответил на эту сомнительную сентенцию. Он давно привык к пословицам и поговоркам своего помощника по большей части бессмысленным. точнее сказать настолько глубоко мысленным, что искать в них какое-то содержание было делом почти безнадежным. Спустя мгновение его уже не было в комнате. Гонзалин, закрыв саквояж, устремился за господином. Дмитрий Сергеевич объяснил им, как добраться до места раскопа, на котором работал Шторн, и просил передавать привет барону. Вы хорошо с ним знакомы? Полюбопытствовал Загорский. Совсем почти никак, отвечал Ежменев, как странно пылыхнув серыми своими глазами. Норман Эрнест человек весьма экстравагантный, хотя и умеет быть светским. Однако если вы с его точки зрения попытаетесь перейти границу, он не примет вам поставить этот на вид. Ну да вы все сами увидите. Тут всего полчаса ходьбы. С тем они и отправились на поиски фон Шторма. Солнце было утренним, не жарким. Вдоль дороги тянулись поля, прогулка казалась приятной. Однако Гонзалин привычно бурчал, что идти далеко, что чем по пусто топтать ноги. Можно было бы просто истребовать барона к ним на разговор, как ты себе это представишь? Господин поглядел на него скептически. Позвать ему письмо на гербовой бумаге с полицейским предписанием явиться к нам на допрос. Имею в виду, Романа Эрнст побаивается сам генерал лейтенант Толмачёв, а уж на нас с тобой барон просто чихать хотел. Не говоря уже о том, что неплохо бы повнимательнее осмотреть раскоп и попытаться понять, что именно барон тут ищет. По меньшей мере, это может помочь нам установить мотивы преступления. Гонзалин спросил, не думает ли Загорский, что барон имеет отношение к исчезновению эстонца из следователя Персефонова. Но это Нэстор Васильевич сухо отвечил в том смысле, что он предпочитает никого не подозревать, пока не получит для этого достаточных оснований. По берег бабки в пекло не лесь, понимающе кивнул Гонзалин. Так за приятными разговорами добрались они до раскопа. Располагался он посреди степи прямо на вершине небольшого холма. Там подне жарким ещё утренним солнцем вовсю шла работа. В сырых и тёмных земляных отвалах копошилось несколько человек с лопатами, кирками и археологическими кисточками. У подножия холма, постукивая себя стеком по сапогу, со скучающим видом стоял белокурый господин, одетый в лёгкий светлый хлопчатобумажный костюм и пробковый колониальный шлем, словно находился он не в центре России, а где-нибудь в Индии или в Китае. Будем говорить, что приехали расследовать дело Негромко спросил Гонзален: "Или притворимся археологами-любителями? Посмотрим", сквозь зубы отвечал мне Староосевич. Однако выбора и мне оставили. Едва только они приблизились к раскопу, господин в шлеме повернулся к ним, распростёр руки и закричал мало не во всю степь: "Не Староосевич, что вы ли это? Рад, рад, душевно рад вас видеть!" А с вами я вижу и ваш верный Ганзалин. Если бы я мог выдавать государственные награды, я бы непременно выдал ему медаль за преданность. Он имель что за собаку держит? кмуры спросил китаец. นิстр Васильевич ничего на это не ответил, но двинулся прямо к Фан Шторну. Ну, привет, господин барон, сказал он несколько цереманно. Мы что же знакомы? Барон в ответ ослепительно улыбнулся во все зубы. На вид ему было лет 35, и он представлял собой типичного немца, как его видит окружающий мир: длиннолицый, светловолосый, с идеально прямым носом, чуть поджатыми узкими губами и водянистыми светло-голубыми глазами. Сейчас в водянистые эти глаза впирились в физиономию Загорского с нескрываемым благорасположением. Знакомы ли мы? Лично нет, отвечал Борон по-прежнему улыбаясь. А кто же не знает, мастера сыска, дипломата и разведчика Загорского? Кто я вас спрашиваю? Если есть тут такие, пусть немедленно покаются в столь выпеющем невежестве и отправляются в монастырь. Именно для них и им подобных писал Гер Шекспир свои бессмертные строки о милой Офелии, о Нимфе, самкниты челюсти тяжелые как мрамор и в монастырь ступай. В монастыре, господа, в монастыре. Вот кажется нашелся тебе напарник в лингвистических упражнениях, негромко сказал помощнику Загорский. тоже на большой любитель цитат и поговорок. Между тем фон Шторм подобрался к Нестор Васильевичу вплотную, схватил его руку в свои и энергично тряс, восклицая: "А че не рад, че не рад!" Верьте слово, в жизни своей не имел более приятного знакомства. Счастлив был бы прижать вас к сердцу, но боюсь, мы ещё не настолько близки. А впрочем, и что с того? Сейчас не близки, так станем близки в скором времени, не так ли? Я во всяком случае очень на это рассчитываю. Действительный статский советник заметил, что, похоже, барон знал о его приезде заранее. Разумеется, знал, вскричал тот, не отпуская руку Загорского. словно боялся, что столь ценный собеседник вдруг ускользнёт и растворится в тёплом степном воздухе. Балшта вы скажу, ждали вас, ждали с нетерпением. Я грешным делом маябедничал на надежных гвардармов. Вы, конечно, скажете, чего ещё было ждать от кляузной немецкой душонки? Однако заявляю вам откровенно всё от того, что они своим розовским категорически не давали мне работать. После моей жалобы стало ясно, что вас последуют серьёзные меры. Я сразу понял, что по мою душу пришлют какое-нибудь важное персону, какое-нибудь тяжёлое орудие, выражающее гурально мартиру или даже пушку. И знаете, я как его досмотрел, определили не кого-нибудь, а его превосходительство, действительного статского советника Загорского. Тут Нектор Васильевич, принуждённо улыбнувшись, изъял свою ладонь из цепких рук барона. Тот однако продолжал говорить, не останавливаясь. Из слов его выходило, что Загорского прислали совершенно верно, потому что только он может разобраться в этом запутанном деле. Конечно, он, барон, и сам мог бы провести розыск и следствие, но занят ужасно занят раскопками, поверить или совершенно нет ни времени, ни сил. Так что лучше пусть его превосходительство устанавливает истину, а уж они все как один будут ему помогать. Самое главное, забыл сказать, внезапно посерьезнел барон. Прошу сразу же выключить меня из числа подозреваемых. Всё дело в том, что первым пропал мой издольщик. Бедный Сар. Сам понимаете, убить его я никак не мог. Потому что если бы я хотел его убить, то сделал бы это гораздо раньше. Да и помелочь, какая выгода была мне убивать моего собственного работника. Что же касается следователя, несчастного Персефонова, то к его исчезновению я касательств не имею и его по давна не убивал. Но Не убивал не потому, что мне это не выгодно, как обычно в таких случаях говорят. Напротив, мне было это очень выгодно. Он всё время тут крутился, мешал работать. Однако, это тот случай, когда соображения выгоды вполне можно пожертвовать. Я, знаете ли, человек верующий, хотя лютеранского исповедания. А шестая заповедь Моисеевых действительно и для иудеев, и для христиан гласит: не убий. Вы скажете, может быть, что этого недостаточно, чтобы отвести от меня подозрения. А я вам на это снова скажу, что я не убивал и, более того, могу вам поклясться в этом как на духу. Поклясться на духу? Удивился Загорский, который в первый раз в жизни слышал, чтобы на исповеди клялись. Впрочем, как уже заявил сам фон Шторм, он был лютеранин, а те, вероятно, способны на самые экстравагантные поступки. Именно покляться, не моргнув глазом, подтвердил барон. И при том всем, чем хотите. Я прошу прощения, чем у нас обычно клянуться при чистой девы Христом, может быть, родной матерью? Всем этим готов я поклясться, и даже памяти любимой бабушки, поскольку невиновен и чист, как стеклушка. Хотите, верьте, хотите, нет, но не убивал. А кто в таком случае убил? спросил Загорский внезапно. Барон погрозил ему пальцем. А, я вижу ваше происхождение. Ужа начались свои расследовать. Что ж, прошу. Он широким жестом показал на людей, которые копашились в раскопе. Вот вам, пожалуйста, выбирайте любого из моих работников. Да опросите их, смотрите в порошок, делайте с ними что хотите, но найдите нам настоящего преступника. Кстати, вы владеете эстонским? Загорский ответил, что эстонским, к сожалению, он не владеет. Но разве люди барона не говорят по-русски? Практически нет, отвечал барон. Да и с кем им разговаривать по-русски в нашей лефлянской глуши с коровами, с рыбами? Это простые неграмотные крестьяне, они между собой говорят редко, не то что вести разговоры на чужом языке. Да конечно, не грамотные, сказал не старвосельчику Мюрису. Я готов посмотреть, что они и немецкого языка не знают. Как вы угадали? воскликнул фон Шторн. и погрозил загорским пальцем. "Я вижу, ваша проницательность соответствует вашей славе. От вас ничего не украдется". Однако действительный и статский советник пропустил этот двусмысленный комплимент мимо ушей. "Как же вы с ними объяснять?" проговорил он ещё так же хмуро. Фон Шторн только плечами пожал. "А зачем, собственно, ему с ними объясняться?" Это его слуги не привыкли без слов угадывать все его желания. Впрочем, сам он отлично знает истонский язык, таким образом, если его превосходительство угодно, то вполне может попросить их с дружеской помощью барона. Все ваши работники сейчас тут, полюбопытствовал Загорский, поглядывая в сторону раскопа. Все, кивнул фон Шторм. Все, кроме несчастного погибшего Саара. Их тут четверо всей семьи Мяги. Как оказалось, это почтенное семейство служут фон Шторном уже несколько поколений, и все они ему чрезвычайно преданы. Мягги, кристально чесны не увиливают от работы и вообще случаи, чего жизнь готовы за хозяина отдать. Какая удивительная преданность, задумчиво заметил действительный статский советник, почти как у крепостных, нет при том, что крепостное право отменено в России полвека назад. Барон засмеялся. "Да, он что-то слышал об этом юридическом казусе. Однако же, как говорят в России, сердцу не прикажешь. Есть закон, который стоит выше законов государственных это закон любви. И господин Загорский об этом прекрасно знает. Закон любви распространяется в том числе и на любовь к хозяину, и тут уже совершенно необязательны крепостные отношения. Его Гонзалин, например, предан Загорскому вовсе не потому, что он хозяин над тот раб, а по душевной склонности". Также точно преданны Барону и его слуге. Загорский хотел спросить еще что-то, но наверху в раскопе вдруг поднялась какая-то суматоха. Что там случилось? Нестор Васильевич смотрел на вершину холма. Рабочие бегали по раскопу туда и сюда. Не знаю. Задачу, на отвечал фон Шторм. Вероятно, что-то нашли. Легконогий Гонзалин уже поднимался на холм. За ним последовали Загорский и Барон. Спустя минуту все трое стояли на вершине ровной и утоптанной, словно тут не останки древней цивилизации искали, а собирались прокладывать дорогу. Впрочем, сам раскоп был небольшим и сравнительно не глубоким. Судя по всему, копатели тут не спешили и работали тщательно. На дне и по бокам валялось некоторое количество глиняных черепков, чей возраст мог определить разве что археолог профессионал до да и то после тщательного изучения. Сейчас все работники, четверо мужчин, выстроились вдоль дальнего края раскопа. Трое из них походили друг на друга, как родные братья, круглолицые, светловолосые, с разващёки. Все они имели некоторое сходство с молочными поросятами. Один же, стоявший чуть наособцу, являл собой весьма примечательное зрелище. Это был высокого роста могучий детина с рыжими волосами и побитым оспилицом. Но ни волосы, и ни оспинные пятна обращали на него внимания, а суровое лицо с выражением затаённого зверства на нём. Низкие надбровные дуги, выдающийся вперёд подбородок, крупные, но скорые глаза, сверкающие из-под бровей недобрым огнём. Всё это только усиливало первое впечатление. Если собратья его стояли почти на вытяжку, рыжий великан выставил ногу вперёд и заложил руки за спину. как бы демонстрируя всем вокруг свою независимость. Что у вас тут случилось? громко сказал барон Поистонский, и сам же перевёл свой вопрос Загорскому. Все четверо стояли не шевелясь. Фон Шторн нахмурился. Арво, что происходит? Самый старший из белобрысых как-то жалко улыбнулся, затоптался на месте и бросил косой затравленный взгляд на гиганта, от которого прямо исходила эманация злобы и ненависти. Он что-то прячет, внезапно сказал Ганзалин, не сводивший глаз с рыжего. Нашёл и прячет за спиной. Гонор барон тоже перевёл взгляд на рыжего. Тот как-то странно оскалился и неразборчиво рявкнул, потом попятился. Он пятился задом и не видя, что у него за спиной, очень скоро споткнулся и едва не полетел кубарем с вершины холма. Однако в последний миг его успело ухватить за рукав Ганзалин. Рыжий зарычал и правой рукой пихнул китайца в грудь, левую же по-прежнему держал за спиной. Толчок оказался настолько сильным, что Гонзалин отлетел и скатился в раскоп. Однако спустя секунду с необыкновенной ловкостью он вскочил на ноги. Глаза его горели яростью, а в несколько прыжков он оказался на вершине раскопа рядом с Гуннором. Гонзалин, стой! крикнул загорский. Однако разъяренный китайец столь и не расслышал крика хозяина. то ли просто не обратил на него внимания. Рыжий Гунар, видя, что враг стремительно движется на него, ощерял рот и с размаху ударил китайца кулаком по уху. Однако тот ловко увернулся, перехватил бьющую руку и вывернул её Гунару за спину. Тот от неожиданности разжал пальцы левой руки, и какой-то круглый безобразный предмет покатился вниз на дно раскопа. Гунар зарычал и с такой силой рванулся из рук китайца, что тот вынужден был отступить. Теперь руки у истанца были свободны. Он в одно мгновение схватил своими лаптями Гонзалина за шею и сдавил так, что у того глаза полезли на лоб. Гонзалин, не ожидавший столь скорой и прямой атаки, побогровел. Он инстинктивно вцепился в запястье противнику и попытался вывернуть их наружу. Приложенная им силы была такова, что руки Эстонца захрустели. Но тот был в ярости и не чувствовал боли, а только всё сильнее сдавливал горло китайца. Гонзалин хрипя попытался нанести несколько ударов кулаками по корпусу врага, однако не видя, куда бьёт, он не мог попасть в нужное место, а мощный торс Эстонца легко выдерживал даже самые сильные удары, которыми осыпал его китаец. В лицо Гонзалина сделалось багровым. Он теперь не хрипел даже, а производил какие-то рыбьи всхлипы. Казалось, еще мгновение шея его сломается под чудовищным натиском врага. Однако эстонец вдруг ослабил хватку и спустя секунду мешком повалился на землю. За спиной его обнаружился действительный статский советник. И как тебе не совестно, укоризненно сказал он помощнику: "Чего ради ты набросился на человека?" Китайец вместо ответа только ткнул пальцем в сторону раскопа. Туда же смотрел теперь и оцепеневший барон. Там на самом дне лежала кровоavленная человеческая голова. Сквозь отёкшие и изуродованные черты мёртвого лица казалось всё ещё читается выражение отчаяния и муки. "Боже мой, это же сар!" отаропел воскликнул барон. Спустя минут 5 пять... Загорский и фон Шторн уже стояли в ярдах в 50 от холма. Барон нет, нет, да и бросал в сторону раскопа болезненные взгляды. Загорский был безмятежен, на его взгляд в утреннем происшествии имелся как минимум один положительный момент. Они получили безусловное подтверждение того, что Сар не просто пропала, был действительно убит. До этого все улики были косвенными. Фон Шторн однако был подавлен. Всё гаерство и весёлость Слетели с него как старое по золото. Не понимаю, говорил он с участием голосе, просто не понимаю, кому надо было убить Сара, отрезать ему голову и подкинуть ее сюда, кому и зачем. Нестор Васильевич рассудительно отвечал, что вопросы следует задавать по порядку, и в данном случае первый вопрос должен звучать так: при каких обстоятельствах голова эстонца оказалась в раскопе? Барон удивился. Его превосходительство сам все отлично видел. голову нашёл Гуннар, пока они с Загорским разговаривали. Нашёл или пытался спрятать. Нестор Васильевич смотрел прямо на барона. Тот только руками развёл. Пытался спрятать, но зачем? Ну даже если предположить, что Гуннар убийца или сообщник убийцы, зачем прятать голову в роскопе, где её непременно найдут? Может быть, именно по этой причине, отвечал Загорский. Фан Шторн замотал головой. Нет-нет, это чистое безумие. Нестор Васильевич поднял брови. А разве не безумие убивать человека и потом отрезать ему голову самым варварским способом? Потом переспросил Баран. Почему вы думаете, что голову отрезали потом? Загурский ответил, что это видно любому, кто хоть сколько-нибудь сведущ в судебной медицине. Шея покойника изскромсана диким образом, как будто бы голову отпиливали тупой пилой. Или её отгрыз алхичник. Хищник? «Хищник насторожился фон Шторн. Какой ещё хищник? Действительный статский советник немедленно поправился, заметив, что о хищнике тут, разумеется, речи не идёт. Не один хищник не стал бы откусывать голову человеку только за тем, чтобы потом принести её в раскоп. Это слишком странно даже для дикого зверя. Почему же? удивился барон. Я охотник и знаю, что многие звери поедят, закапывают остатки добычи на будущее. Может быть, зверь решил закопать голову здесь, именно про запас. Это вполне мог быть волк, шакал или степная лисица. Нистр Васильевич сомнением покачал головой. Труп явно какое-то время провёл в воде, заметил он. Ближайший водоём это здесьнее лесное озеро. Но с трудом представляю себе волка или шакала, который вылавливает тело из воды, отгрызает ему голову, потом несёт её за несколько верст и прячет в раскопе. А водные животные, спросил фон Шторн. Какой-нибудь крокодил? Мне жаль вас огорчить, но крокодилы здесь не водятся. Их привычные места обитания расположены гораздо южнее. Барон оглянулся по сторонам и внезапно понизил голос. А знаете ли, сказал он. Тут ходят слухи об огромном ящере, который обитает в здесьнем лесно-озере уже очень много лет. Это вполне может быть крокодил. Загурский пожал плечами. Откуда бы здесь взяться крокодилу? Барон отвечал, что крокодила вполне мог привести для развлечения какой-нибудь богатый здешний помещик. Потом тот сбежал из дома, добрался до усера и поселился там. Если это правда, крокодил запросто мог откусить голову несчастному Саару, а потом закопать её про запас. Действительный статский советник поморщился. Даже если принять за правду фантастическую версию существования в озере крокодила, то он бы прятал добычу прямо в воде, в предонном иле. Этот крокодил должен был совершенно сойти с ума, чтобы тащить голову в степи. На мой взгляд, это сделал, конечно, не зверь, а именно человек. Причем судя по всему, человек этот тяжелый психопат. Но зачем ему таскать туда и сюда отрезанную голову? Не думе, Вальф фон Шторм. Возможно, он в силу своего разумения пытается направить следствие по ложному пути. возможность его точки зрения, найденная в раскопе, голова должна указать на вас как убийцу. Барон пожал плечами. Но вы же понимаете, что я тут ни при чём. Я, может быть, и понимаю, отвечал Загорский. Вопрос понимает ли убийца, не говоря уже о том, что это весьма хитрый ход, подбросить голову самому себе и явной нелогичностью этого поступка отвести от себя все подозрения. Иными словами, вы подозреваете меня? – спросил барон. Нестор Васильевич отвечал, что пока он ничего не может исключать. А от как? – сказал фон Шторм, хмуро глядя на Загорского. А у меня есть совсем другая версия. Не знаю, кто именно убил несчастного Саара, но голову в мой раскоп подбросили вы. Причем случилось это не далее, как сегодня ночью. Загорский поглядел на барона с интересом. Зачем бы мне это делать? За тем, что я сильно досаждаю вашему начальству, отрезал фон Шторн. И оно решило мне таким образом отомстить. Вы, конечно, не сможете доказать мою причастность к убийству, но нервы потрепать может очень серьёзно. И притом на совершенно законных основаниях. Вот так, мне видится вся эта история. Загурский неожиданно засмеялся. Бог с ними с фантастическими версиями. Лично он просто пытался воспроизвести извращённую логику человека. Который подбросил в раскоп оторванную голову несчастного эстонца. А сейчас не будет ли барон столь любезен и не расскажет ли о своих работниках поподробнее? Начать, пожалуй, можно как раз спокойного Саара. По словам фон Шторна, Магнус Саар был типичным представителем эстонского крестьянства — смиренный, послушный, кроткий человек. Помимо всего прочего, он обладал традиционными добродетелями, такими как набожность и преданность хозяину. Однако семья его была очень бедной, и чтобы как-то вылезти из нужды, Сар завербовался матросом на эскадрильный броненосец император Александр II. Парень он был крепкий, здоровый, дисциплинированный, да к тому же в отличие от большинства соплеменников грамотный, так что взяли его с удовольствием. Отслужив во флоте несколько лет и сколотив необходимую по его мнению сумму, Магнус вернулся в родный хутор и стал заниматься сельским хозяйством. Выращивал рожь, разводил рогатый скот и домашнюю птицу. Однако бедняги не везло. То урожай кто-то потравит, то мор нападёт на животных. В конце концов он почти разорился. И тут подвернулась казе. Он отправится с бароном в археологическую экспедицию. Как к дому знал, что отправляйтесь в экспедицию. Загорский смотрел не на барон, а куда-то в сторону горизонта, как будто это солнце ему должно было дать ответ на все его вопросы. Светило однако помалкивало и только жгло всё сильнее и сильнее по мере того, как поднималось всё выше над горизонтом. Барон же отвечал, что Сар дружил с семейством Мяги, но не очевидно ему обо всём и рассказали. А почему вы решили объездить его на раскопки? Фон Шторн пожал плечами. А почему бы не взять? Человек он сильный, бывалый, верный. Оборона как раз требовался ещё один работник. Загорский покачал головой. 5 работников на 1 небольшой раскоп. Немного ли? Baron считал, что немного. Он привык работать тщательно, а не просто махать лопатами. 5 человек в его случае как раз то, что требуется. Загорский молча кивнул и спросил, какая военная специальность была у Саара на корабле? Барон пожал плечами. Точно сказать трудно, кажется, тот был простым матросом. Далее последовал обычный в таких случаях список вопросов. В каких отношениях состоял Сар с остальными работниками? Не было ли у них ссор, обид, непонимания? По словам барона ничего такого он не наблюдал. Сар имел характер покладистый, смиренный, да и вообще истонцы, имея натуру замкнутую и скрытную от публичных конфликтов, дела старается не доводить. И в узком кругу договариваются между собой тихо и незаметно для окружающих. Это тем более легко, что семейство Мяги Сар был знаком давно и хорошо. Загорский кивнул и сказал, что хотел бы теперь поговорить с Гуннором, если господин барон готов переводить его вопросы и ответы станца. Барон выразил полную и безусловную готовность помочь. В конце концов, он ведь подданный российской короны, и это его священный долг помогать следствию и правосудию. Вскоре по пару минут явился рыжий великан, которого на некотором отдалении сопровождал Гонзалин. Заметив, что эстонец всё время тревожно оглядывается на его помощника Загорский попросил китайца отойти подальше, но что тот и исполнял, хотя и с некоторой неохотой. С минуту Загорский молча глядел на стоявшего перед ним Гуннера. Тот сначала отвечал ему бычьим взглядом, а потом забеспокоился. Оспина его физиономия побледнела, и он отвёл глаза. Ты говоришь только на эстонском языке, спросил Нестор Васильевич по-немецки. Эстонец перевел угрюмый взгляд на барона, а тот чуть заметно улыбнулся и перевел вопрос. Ободренный великан снова посмотрел на Загорского и кивнул. Хорошо, сказал Нестор Васильевич, переходя на русский. Давай-ка я для начала представлюсь. Я действительно эстадский советник Загорский. Я расследую дело об убийстве Саара и исчезновении полицейского. Ты должен отвечать на все мои вопросы прямо и без утайки. Это тебе понятно? Великан Суновкин наокинул, лицо его стало угрюмым. Это ты убил Саара. Эстоницев вздрогнул и отчаянно замотал головой. А кто его убил? Гуннар отвечал, что не знает. Откуда взялась его голова в раскопе? Гуннар не знал и этого. Загорский попросил его рассказать, как он нашёл голову. Тут при посредстве барона отвечал, что утром, как обычно, все мяги явились на раскоп и взялись за дело. Поскольку им уже стали попадаться исторические предметы, они почти не работают лопатами, в основном ножами, руками и метлами. Разбрасывая песок метлой, Гунар увидел что-то странное и круглое, торчащее из земли. Обычно в таких случаях он звал хозяина, но в этот раз тот был занят разговором с его превосходительством. И тогда Гуннар решил осторожно выкопать странный предмет самостоятельно. Примерно определив его размер, он взял штыковую лопату и выворотил предмет наружу. Это оказалась голова Саара. Увидев это, его братья испугались и забегали. Их беспокойство заметил хозяин и его собеседник. Дальше господин видел всё сам. А почему-то пытался спрятать голову Саара. Гуннар заговорил неожиданно быстро и горячо: Барон хмыкнул. Князь Арсениевич глянул на него вопросительно. "Этот Волбес говорит, что испугался за меня", перевёл барон. "Он говорит, что увидев голову в раскопе, люди решат, что это я её туда спрятал". "Как видим, версия не такая безумная, как вам показалось", заметил Загорский. "Движимый страхом за хозяина Гуннер решил спрятать мёртвую голову, но не успел. К нему уже шли барон и его превосходительство". А, значит, поэтому ты стал драться с Гонзалиновым? спросил действительный статский советник. Не хотел отдавать голову. Гигант понурился. Загорский посмотрел на Фон Шторм, тот кивком отпустил работника, Гуннар Угрюма побрёл к кроскопу. "Боюсь, после допроса Гуннара ситуация и яснее не стала", осторожно заметил барон. "Может быть, стала? Может и нет", загадочно отвечал Нестор Васильевич. Так или иначе придётся просить остальных ваших работников. Надеюсь, они покажут то же самое, что и Гуннар. В противном случае ваши археологические занятия придётся временно прекратить.